78 гуру Мир держится светом. Невозможно даже представить себе, во что бы обратилась жизнь на планете, если бы силы света не стояли на постоянном дозоре, удерживая натиск разнознанной тьмы. Борьба света и тьмы постоянна, и надо бесповоротно и решительно примкнуть к полюсу света в своем устремлении в будущее. Половинчато здесь недопустимо. Каждое действие человека характеризуется степенью своей светимости. Человек — породитель тьмы или света. Сущность действий своих надо знать.